Глава 23. Сказать, что Лёшка был одухотворён, был горд собой или ощущал мощный эмоциональный подъём, не сказать ничего. Он буквально летал на крыльях. Теперь он нужен. У него есть цель в жизни, которой раньше не было. И действительно, откуда бы могла взяться цель, когда между ним и его дедом была огромная разница в возрасте, И Лёшка уже никак не разделял его взглядов. Конечно же, он поддерживал старика, но основные его жизненные взгляды довольно сильно расходились с мнением деда. С воспитанием проблем не было. Парень рос послушным и отлично впитывал те знания о мире, которые давал ему старик Василий. Но по факту многие знания оказывались слишком субъективными. И если старший Чернов имел вполне себе твердые политические и прочие убеждения, Очень быстро Лешка убедился, что лучше быть гибким и податливым на первых порах, чем быть несгибаемым. Это работало. Причем работало весьма эффективно. Такой же метод парень решил использовать здесь, чтобы понять, что может дать ему Дмитрий и его небедная и обширная корпорация. Ради этого можно было даже попытаться простить обман. И хотя в глубине души все равно зрела обида на руководителя за то, Что тот явно пытался убрать его, как только признал бесполезность парня. Леша старался смотреть на это сквозь пальцы. У него ведь впереди была целая неделя для того, чтобы убедиться в очередной раз в своем гибком методе. С момента, как он вернулся обратно в свой номер, прошло всего несколько минут. Не привыкший к быстрому исполнению, он никого не ждал. Дверь открылась, в комнату вошел мужчина в очках и с небольшой сумкой на плече. «День добрый!» – сухо поприветствовал он Лешу и, не дождавшись ответного приветствия, оставил сумку на столе, а затем вышел. Не дожидаясь, когда захлопнется дверь за неожиданным гостем, парень быстро подошел к сумке и расстегнул застежку молнию. Внутри был ноутбук и компактный смартфон с присланным сообщением. «Пользуйся, как пожелаешь, Дмитрий». Первым желанием Лёши было позвонить деду, но почему-то он так и не рискнул набрать знакомый номер и отложил смартфон в сторону. Чуть позже он вспомнил, что в городе, скорее всего, до сих пор нет никакой связи. Что-то дернуло его почитать новости. В конце концов, когда происходят невероятные вещи, о них должны были написать». Ноутбук почти бесшумно запустился, включился экран. Есть доступ в интернет. Довольно отметил про себя Лёшка и открыл новостной сайт. Его палец скользил по тачпаду, но успеха в поиске не было. Новостей из города не было совсем. Последнее касалось состояния коммунальных систем и было опубликовано почти две недели назад. Парень размял пальцы и принялся искать информацию еще тщательнее но не было ни единой фотографии, ни единого заголовка, который хотя бы намекал на происходящее. Четно. Тогда он переключился на областные новости, но и там тоже было пусто. Хотя из знакомых для себя новостей он отметил краткую заметку про нападение на небольшое придорожное кафе. О жертвах не сообщалось ни слова, хотя на фотографии были явно размытые в целях цензуры пятна крови. Захлопнув ноутбук, Леша отложил его обратно на стол и в задумчивости сел на кровать. Самые неприятные мысли о том, что орки захватили город, он отбросил сразу, тогда бы уже везде суетились. Но отсутствие новостей все равно напрягало. Тут он вспомнил про Филимонова, про связь, о которой он говорил, и сразу же попытался связаться. «Не получилось. Нет ответа». Среди множества нитей силы он не смог найти ту, которая смогла бы привести его к Александру. Их было слишком много, и перебор займет долгие часы, если не дни. К тому же это не просто долго, но еще и очень утомительно. Поэтому после нескольких попыток Леша просто лег обратно на кровать. Стоит ли в таком случае расходовать силы? На самом деле предложение Дмитрия было более чем заманчивым. Пока что Александр, которого новый руководитель считал кем-то наподобие ментора, для Лёшки таковым не был. И чем дольше парень размышлял над тем, как он может применить свои силы, тем лучше он понимал, что их продажа за вполне себе живые деньги сделает его жизнь гораздо более приятной. Как раз на прикидке оценки своего труда его застал звонок от Дмитрия. «Мой кабинет пара этажей выше». «Поднимись, пожалуйста, нам надо кое-что обсудить. Твой ключ в сумке». И, не дав парню ответить, отключился. Лёшка с готовностью поднялся и забрал из сумки карточку, которую не заметил, когда доставал ноутбук. Карточка на шнурке вешалась на шею. С легким волнением парень открыл дверь, которая изолировала его комнату от остального здания. На замке загорелся зеленый сигнал. Чернов-младший надавил на ручку и распахнул дверь. За ней не было никого. Вообще было очень непривычно видеть пустые коридоры, зная, что вокруг находятся сотни человек, которые были заняты очень важной работой. Чем конкретно занималась фирма, на которую теперь предстояло работать Лёше, он не знал, но решил выяснить это. Лифт словно дожидался его. Путь до кабинета Дмитрия был преодолен меньше, чем за минуту. Лешка распахнул дверь и вошел без стука. Руководитель ждал, но он был не один. Рядом за столом сидел бритоголовый мужчина. «Ага, вот и ты!» — радостно улыбнулся Дмитрий, вскочив с кресла. «У меня уже готовы все документы для того, чтобы принять тебя к нам на работу. Ты же готов к сотрудничеству!» — притворно посерьезнил он. «Готов!» — неожиданно для себя признался Леша хотя думал начать беседу со множества вопросов, которые накопились у него. «Вот бумаги», — руководитель протянул несколько листов парню, но, заметив его нерешительность, сел обратно. «У тебя есть вопросы?» «Да, я тут думал». «Сядь», — коротко произнес Дмитрий и указал на свободный стул рядом с бритоголовым мужчиной. «Это Роберт, Алексей, быстро представил он их друг другу». «Роберт работает со мной в качестве, эм, телохранителя, скажем так. Наша компания предоставляет множество различных услуг, иногда не самых простых, когда, например, стандартные методы ведения дел не работают. Впрочем, взгляни на Роберта и ты поймешь, что наши методы иногда довольно радикальные». Леша окинул взглядом хмурого телохранителя, оценив обилие небольших шрамов на лице и толстые костяшки пальцев. «Такому не чужды драки, да и с оружием должен уметь обращаться». «Примерно понимаю», — кивнул парень, сразу представивший, через сколько боев пришлось пройти Роберту. «Еще вопросы остались?» «Мне ведь только лечить придется, так?» — уточнил Лёш. «Пока не знаю». «Пока что ты будешь оказывать посильную помощь в сохранении и восстановлении наших ресурсов». «Вот», — Дмитрий протянул бумагу, — «здесь все указано. Если тебя вдруг не устроит сумма или общие условия...» лёшень спеша взял документ и внимательно прочитал до самого конца, ненадолго задержавшись на сумме. Прикинув, сколько это средних зарплат, Поймал себя на мысли, что его руки дрожат. Он посмотрел на мужчин в кабинете. Роберт ухмылялся. Парень заставил себя успокоиться. «Знаете...» — нетвердо начал он. Сума хорошая, но...» Он выдержал паузу и Дмитрий тут же перехватил. «Это на первые месяцы, потом больше, по результатам». «А, даже так?» — хмыкнул парень. Тогда хорошо, устраивает. Вот ручка. Дмитрий протянул дорогую вещичку, отделанную серебром. Леша шумно оставил размашистый росчерк и удовлетворенно посмотрел на результат. Раньше его подпись выглядела чуть иначе. Прекрасно. Руководитель забрал документы ручку обратно. «Наша бухгалтерия сегодня же получит все распоряжения, а пока предлагаю тебе спуститься обратно в лаборатории. Тебя уже ждут, как мы и договаривались, кое-какие тесты. Человека, с которым тебе предстоит работать, ты уже знаешь. Думаю, время тратить не стоит. Иди прямо сейчас». Леша в нерешительности стиснул колени. На него накатили сомнения. Словно он что-то сделал неправильно, а изменить решение уже невозможно. «Еще вопросы?» — по-своему понял его промедление Дмитрий. «Не, все понятно», — отозвался Алексей, поднялся с удобного стула и покинул кабинет. Роберт сверлил глазами своего начальника. «Каков нахал, а, шеф?» «Да, Боб», — отозвался Дмитрий. Нам надо научиться его контролировать, чтобы он не зарывался. И я не думал, что он сходу же скажет, что ему мало такой суммы. Значит, с ним будет просто. За деньги все продаются. Остальных можно пошантажировать. Ничего, мы с ним сладим, будь уверен. Погоняем немного по миру, по нашим точкам. Покажем свет, потом хорошую жизнь. Но на самом деле немного непредсказуемый парень. Почему? Я рассчитывал, что он сразу же будет звонить домой, девушке, родственникам, Александру. Но он никому не позвонил. Он включал технику, читал новости, но не попытался связаться ни с одним близким ему человеком. Может, мы его переоценили? «А может, родственные связи не так сильны? Всего и делов?» «Не знаю, не знаю». Дмитрий нервно побарабанил пальцами по столу. «Но с ним сейчас другие люди пусть работают. От твоей группы до сих пор нет вестей?» «Нет», — поджал губы Роберт, поглядывая на смартфон. «Тишина. Надо было им повесить пару камер с передатчиком» а ты отправил бы увешанных техникой бойцов в редакцию газетянки. Якобы незаметная операция. Хватит того, что в фургоне есть достаточно оборудования для приема сигнала в радиусе километра с каждого солдата. Если они не вернутся, так мы хотя бы увидим причину. Слишком уж долго их нет. Черт, от сдержанности Дмитрия не осталось и следа. «Шеф, послушайте» предложил вдруг Роберт. Давайте я туда отправлюсь, дополнительно, так сказать. Нет, тебя я потерять не могу. У нас даже на подбор и тренировку новых кандидатур даже из штата потребуется не одна неделя. А если парень вдруг решит взбунтоваться, один я точно не справлюсь. Ты сам видишь, он меньше суток с нами, а уже освоился настолько, чтобы диктовать свои условия. «Ладно, шеф, не переживайте, я пройдусь до тех отдела. проверю, могут ли наши ребятки подключиться к оборудованию в фургонах удаленно, чтобы мы могли посмотреть, все ли там в порядке. И давайте в следующий раз будем комплектовать группу нормально». «А давай ты не будешь мне указывать, Боб», — с нажимом на последнее слово произнес Дмитрий стиснув кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Хорошо, хорошо, шеф, все понял. Роберт был уже у самой двери. Иду проверять». Когда начальник зол, лучше под горячую руку ему не попадаться. Роберт это отлично знал, поскольку история о людях в компании, которые после споров или неудачных шуток таинственным образом пропадали без следа, ходили по всем отделам. Многие считали, что такие истории специально запускают, чтобы держать сотрудников в узде, но телохранитель знал, что как минимум большинство таких историй правда, ведь в некоторых из них он и сам принимал участие. Дорогие кроссовки, сделанные под заказ, скрипели на гладкой темной плитке. Хорошие вещи должны быть удобными, а комфорт стоил дорого, поэтому на себя Роберт денег не жалел. И это была еще одна причина, по которой он редко спорил с Дмитрием. Спор мог стоить премии или иной финансовой мотивации. При своих расходах на роскошную жизнь мужчина не мог себе позволить потерять ни единой копейки. Спустившись на семнадцатый этаж, он зашел в большой open space, где в лабиринте перегородок отыскал Артема, который был одним из ответственных за видеонаблюдение в различных операциях. «Тёмыч, здорово!» Бритоголовый звонко хлопнул парня в рубашке по плечу так, что тот съехал в кресле на несколько сантиметров вниз. «Помощь нужна!» «Слушаю, Роберт!» Повернулся тот к гостю, попутно пытаясь подняться на одной руке повыше, а другой одновременно поправить очки, которые сползли на кончик носа. «У нас бригада выехала в город. ПК 180973. На них записаны два фургона». «Минимум в одном из них должно находиться оборудование с видеозаписью. Если кто-то из наших с камерой, увидим, что там происходит. Подключиться сможешь?» «Не вопрос». Артем отвернулся к монитору, пальцы забегали по клавиатуре, с оглушительным треском запуская протокол подключения. Затем он быстро составил запрос на поиск подходящего фургона, который ушел с базы, сопоставил данные, И вскоре на экране появилось изображение с камеры. «Есть контакт!» – довольным голосом отозвался спец. «Смотрим!» «Ну-ка!» – Роберт пододвинулся поближе. «Что за фигня тут происходит?»